Глава десятая. Этель Грэхэм. Три месяца проживания в Шеффилде стерли из памяти, как оказывается приятно принимать ванну, а не полоскаться в дубовой бочке. Я лежала в ней до тех пор, пока кожа на пальцах не сморщилась, а душа чуть не воспарила от удовольствия. Тщательно обрав за собой следы пребывания, довольная, вышла в коридор. Я ни за что не воспользовалась бы отсутствием Линара, если бы не упавшая мне на голову банка с белой краской, которую кто-то очень умный догадался поставить на шкаф в гостевой спальне. Не идти же на окраину города с грязными волосами. К тому же белый цвет мне не к лицу. Я сбежала вниз по лестнице. Схватила со столика в холле ключ от двери и устремилась к выходу однако едва миновала арочный проём, который вёл в кухню, как резко остановилась сердце забарабанило в груди точно молот на ковалню спустя мгновение с моих губ слетел смешок может же такое привидеться на ночь глядя похоже перегрелась когда таскала мебель или вода была слишком горячей в ванной Тем не менее, решила развеять сомнения и вошла в кухню. Ничего не изменилось. Я во все глаза смотрела на сидящего за столом Линара и не желала им верить. У меня определённо галлюцинации. Его здесь нет. Он у себя дома. Тогда почему ней исчезает? Подойди пощупать, что ли? Нет, лучше заговорить. Д Добрый вечер, Лер Бейкер. — заикаясь, произнесла я. Мужские губы расплылись с широкой теплой улыбки. Шевелиться, значит, не померещилась. Ленар и правда здесь. Но какого демона? — Этель, мы же договорились. Мягкий упрек в его голосе больше походил на воркование. Бейкер поднялся из-за стола и, обманчиво-ленивой походкой, начал приближаться ко мне. О чём? Растерянно спросила я, не сводя с него глаз. Ах, да, обращаться по имени. Что вы здесь делаете? Случилось что или из дома выгнали? Ленар рассмеялся низким грудным смехом, от чего у меня по коже побежали мурашки. Вытравлю. Вот честное слово, вытравлю всех муравьёв в округе. Вдруг поможет. Бейкер снова сделал шаг ко мне. Я отступила, не позволяя ему сильно сократить между нами расстояние. Ощущение опасности стремительно усиливалось. Следовало бояться не за свою жизнь, а за своё сердце. Оно билось так часто, что в любую секунду могло вырваться из груди. Я вздрогнула, когда ощутила спиной холодную стену. Отступать было больше некуда. Тем временем как Ленар продолжал приближаться. Парелизованная его взглядом, я не в силах была даже шелохнуться. Мной завладело загадочное оцепенение. Что мне делать, отэль, приглушённым голосом спросил Бейкер. Как быть? Вопросы показались мне риторическими, но я отзвалась: попить холодненькой водички и успокоиться, а потом лечь спать. Утром непременно найдётся ответ. «Не уверен». Ленар еле заметно покачал головой. Поймал прядь моих волос и пропустил через пальцы. Затем вновь взял локон в руки, и все повторилось. Казалось, ему доставляло удовольствие прикасаться к моим волосам. «Ты такая красивая!» Прошептал он, глядя мне в глаза. И его лицо начало приближаться к моему. Однажды я уже поверила бы Эйкеру после подобных слов. Неужели снова куплюсь? Судя по тому, что не предприняла ни единой попытки оттолкнуть его, да. Я хотела того, что должно было вот-вот случиться. Желала всем сердцем, разбитым сердцем. Даже если мгновение спустя повторится весь тот ужас. Я ощущала его дыхание на своих губах. Намеренно шумно втянув в себя воздух, почувствовала немного терпкий мужской аромат, смешавшийся с запахом шиповника и апельсина. Ленар медлил, то ли раздумывал, то ли решил накалить наши чувства до предела. Они стремительно обострялись. Теперь я отчётливо слышала каждый шорох, каждый щелчок, каждый мощный удар собственного сердца. Наверное, поэтому противный скрип калитки резанул по ушам, будто нож по натянутым жилам. Мы с Бейкером замерли. От топота чьих-то ног содрогалась земля. Явно мужских. Он нарастал. Какое ощущение надвигающейся беды. Удивление достигло предела, когда из-за двери раздались громкие выкрики. Этель, Этель! Голос неизвестного гостя был отлично мне знаком. Саймон, что он здесь делает? Поди случилось что-то? Пронеслись в голове тревожные мысли. Брат вломился в дом Бейкера, даже не удостожившись постучать. И его не смутило ни наличие в нём хозяина, ни наше щекотливое положение. Казалось, Саймон не замечал ничего и никого, кроме меня. Его лицо было белее молока. Этель, пойдём скорее. Грейс плохо. Совсем плохо. Задыхаясь от быстрого бега, воскликнул он. Я не помнила, как добралась до дома, куда, собственно, и принёс Саймон нашу кузину. Просто бежала, не разбирая дороги и не чуя под собой ног. Боялась опоздать. Я ведь видела, что с ней было что-то не так в последнее время. Почему не заставила обратиться к целителю? Почему отстранилась от родного человека? Меня мучили угрызения совести». А ещё в сердце, подобно червяку, проникающему в яблоко, пробрался страх. Только бы спасти её. Кожа кузины была бледной. Капельки холодного пота блестели в свете тусклой лампы. Её лицо покрывали уродливые чёрные язвы. Она часто дышала, но при этом сердце билось крайне редко. Сама Грейс находилась в бессознательном состоянии. Она выживет? Скажи, что с ней всё будет в порядке. Голос Саймона дрожал от волнения. Надеюсь, это не чума, раздался у меня на духом вопрос Бейкера, который последовал за нами. Только эпидемии в Шеффилде не хватало. Я резко развернулась, окинула их недовольным взглядом и с грозным видом прошипела: "Не говорите ерунды". Оба. Ты знаешь, что с ней? Сталкивалась ранее с подобным? с надеждой спросил брат. Не сталкивалась, но догадываюсь. Мне нужна книга Арона, обратилась я к Ленаро. Он сразу помрачнел и закачал головой. Этель, оставь нас двоих, приказала брату. Он неохотя подчинился. И тогда я продолжила напирать на начальника управления. Позвольте ей умереть, Лорд Бейкер. Чёрную магию так просто не победить. Ни целитель, ни обычные зелья Грейс не помогут. Её спасёт только запрещённое заклинание. Медлос с ответом Линар нервно провёл рукой по волосам. Ты толкаешь меня на служебное преступление. Представляешь, что со мной станет, если кто-нибудь узнает? А что станет с Грейс, если ей не помочь? Я рукой указала на бледную кузину, и, смягчив тон, попыталась пробить брешь в броне Бейкера. «Ленар, никто ни о чём не узнает. Доверься мне, как и я тебе тогда в коридоре». Он внимательно смотрел на меня и снова не торопился с ответом. «Тебе я верю, Этель», — наконец проговорил Ленар. «Но ещё есть твой брат». «Саймон умеет держать язык за зубами». Он же никому не рассказал, что видел тебя утром, выходящим из моего дома. К тому же брат любит Грейс так же сильно, как и меня. Уверена, ради нее он будет готов пройти даже болезненный ритуал по очистке памяти. Бейкер сорвался с места и принялся взволнованно мерить мою крохотную спальню широкими шагами. В нем шла борьба. Время утекало, как вода в бурной реке. А Ленар все думал. Наконец он остановился. Жди здесь, постараюсь как можно скорее вернуться, бросил мне Бейкер, развернулся и рванул прочь из дома. Чтобы не тратить время попусту, я спустилась в подвал и зажгла огонь под котлом. Саймону приказала не отходить ни на шаг от Грейс и без заминки сообщить мне, если ей вдруг станет хуже. Когда спустя четверть часа противно заскрипела лестница, ведущая в тайную лабораторию, мне и в голову не могло прийти, что гостем окажется сам Бейкер. Я вздрогнула и едва услышала его потрясённый голос. "А ты хорошо здесь обустроилась?" Линар с интересом рассматривал многочисленные стеллажи со склянками, в которых плавали лягушки, кузнечики и прочие насекомые. дрогал подвешенные к потолку пучки трав, скелетики летучих мышей. Откуда, Саймон сказал. Перебил Линар, отгадавший свертившийся у меня на языке вопрос. Только не говори, что после увиденного я буду вынужден закрыть глаза на это и пойти на третье преступление. Даже просить не стану. Тут уж как твоя совесть распорядится. Захочешь надолго посадить меня или лишить любимого дела? Пиши доклад в Главное управление. Захочешь сохранить всё в тайне? Буду до конца жизни благодарна. Лучше не тяни, а дай мне книгу. Кивнула я на потрёпанный фолиант у Бейкера под мышкой. Время на исходе. Грейс долго не протянет. Она и так третий или четвёртый день ходит с этой гадостью. Ленар даже колебаться не стал. Просто взял и протянул мне увесистый том. Я положила его на стол и быстро стала переворачивать листы за листом, пытаясь найти нужную картинку. Вскоре она нашлась. Рисунок был сделан от руки, очень небрежно, но изображённые на каком-то человеке язвы точь-в-точь точь походили на те, что покрыли лицо Грейс. "Я так и думала", еле слышно прошептала на выдохе. Едва пробежала глазами по написанным рядом с картинкой строчкам. Дело сложное. Знать бы, кто это сделал, было бы гораздо проще. Грейс приняла приворотное зелье, которое предназначалось кому-то другому. Пояснила я, заметив недоумение на лице Ленара. Но как такое возможно? Без понятия. Пожала плечами. Очнется, тогда и узнаем, с кем она устроила посиделки, что чуть не довели ее до гроба. Если, конечно, моей силы хватит справиться с этой заразой. Внезапно Ленар накрыл мою руку своей и проговорил тихо и проникновенно: "Я помогу, если моя магия придётся, кстати". В груди разлилось приятное тепло. Неужели он и правда готов был в очередной раз поступиться принципами и пойти на служебное преступление? Но почему чувствует себя виноватым передо мной или дело в другом? Однако сейчас было не время отвлекаться на всякие глупости, и я принялась за работу. Согласно книге Аарона, чтобы спасти Грейс, следовало сварить эликсир Рубеда, в состав которого входили далеко не самые распространенные ингредиенты. Цветок папоротника, крыло летучей мыши, грибы мушмура и родниковая вода. К счастью, в моем подвале все это было, иначе пиши пропало. Ленер не мешал. Просто сидел в метре от меня и жадно ловил каждое моё движение. Отвлекался только когда я обращалась к нему с той или иной просьбой. Например, отломать от скелетика летучей мыши крыло или зачерпнуть из ведра кружку воды. Насколько я поняла, видеть ведьму в действии ему ещё не доводилось. Возможно, именно поэтому ему было так интересно. Едва зелье сменило цвет с синего на зелёный, я воскликнула: "Готово. Сработает". Бейкер недоверчиво посмотрел на моё варево. Я молча пожала плечами, отмерила в соответствии с писанием 6 ложек эликсира рубеда и ещё чашку налила в миску для притирания ран и поднялась в спальню. Чёрные язвы на лице кузины заметно увеличились в размере, расцвели подобно чёрным макам. Вдобавок у Грейс посинели губы, и появилась пара седых прядей. Саймон помог мне открыть рот кузине. Я влила необходимую дозу зелья, губкой в попыхах обработала нарывы, накрыла сестре лицо полотенцем, смоченным тем же эликсиром, и положила ей на грудь правую ладонь. Левую разместила у себя на солнечном сплетении и начала читать заклинания из книги Аарона, что держал раскрытый сам Бейкер. Брат отошёл в сторону, то ли не желая мешать нам, то ли от страха. После первого же произнесённого слова у меня внутри появились неприятные ощущения, и с каждой новой строкой заклинания они усиливались. Казалось, кто-то со зверским аппетитом высасывал из меня силы. Вскоре ладонь на груди Грейс нагрелась, показалось жёлтое сияние. Оно постепенно набирало мощь. В какой-то момент стало таким ярким, что я с лёгкостью могла рассмотреть каждую косточку на своей кисти. Но чем ярче был свет, тем быстрее из меня вытекала магия. Заклинание следовало прочесть 6 раз. И я всё больше сомневалась, что у меня хватит сил завершить ритуал. Ближе к его середине из грейс стало происходить что-то странное. Кузину так сильно затрясло, что Саймону пришлось схватить ее за ноги. А на чистом ранее полотенце показались темные пятна. Словно по нему кто-то капал чернилами, которые быстро расползались. Мои силы стремительно таяли. Слова поддавались все тяжелее. Произношение стало нечетким. Больше походило на бормотание. Хотелось оторвать руку от груди Грейс, передохнуть, чего делать при магических обрядах категорически запрещалось. И я, пошатываясь, продолжала читать. Хотя холодная испарина, скатывающаяся с олба, то и дело застилала мне глаза. Помощь пришла в нужный момент, когда ноги задрожали. Ленар приобнял меня свободной рукой за талию, чем обеспечил поддержку. Стоило в последний раз произнести заклинание, как свечение погасло. Бейкер захлопнул книгу и отпрянул от меня. Я сняла с лица грейс полотенце и улыбнулась. От чёрных язв почти не осталось следа. Не хватало ещё, чтобы эта гадость из уродовала кузине лицо. К щекам вернулся лёгкий румянец. Похоже, всё закончилось. И при этом успешно. Внезапно Грейс села на кровати и широко распахнула глаза. Увидев нас, дёрнулась в сторону и испуганно выставила вперёд руки. Но ей тут же пришлось лечь обратно. К кузине вернулась бледность. Она поморщилась и потёрла пальцами виски. Значит, эта зараза выкачала силы не только из меня. Этель, что происходит? Что вы за собрание здесь устроили? пробубнила Грейс. С возвращением, с необычайной теплотой проговорил Саймон, словно и не надеялся уже на чудо. Его глаза лучились радостью. Я тоже была рада, но слабость не позволяла мне в полной мере насладиться моментом. О себе давали знать перенесённый стресс, магическое истощение и голод. Я вновь забыла не только поужинать, но и пообедать. Не успела я отыскать взглядом стул, как закружилась голова. Колени подогнулись, и я начала оседать на пол. Ленар Вмик оказался рядом. Скорость его реакции восхищала. Он успел поймать меня до того, как я распласталась на ковре. Вместо меня пострадала книга Аарона. Бейкер выронил её, мигнувшись ко мне. Неужели я для него была ценнее многовековой книги? Поменяйся мы местами, и я бы даже не шелохнулась. — С тобой всё в порядке? — обеспокоенно спросил Ленар, поднимая меня, будто пушинку на руки. — Может, тебе стоит показаться целителю? Я покачала головой и, не предпринимая даже слабых попыток вырваться, тихо произнесла. — К целителю мне точно не нужно. А вот подкрепиться бы не помешало. Но дома ничего нет. На последней фразе мои щёки предательски запылали. Зато у меня есть много чего вкусного, с хитрой усмешкой проговорил Бейкер и посадил меня на стол. Там на всех хватит. И поужинаете и столичную выпечку заодно попробуете. Мы от врага не возьмём пирога, пробормотала Грейс, которая всё ещё не пришла в себя. Завтра она непременно пожалеет о сказанном. Особенно, когда узнает, кому обязана спасением. Но сегодня кузине все было нипочем. «А я не откажусь», – смущенно проговорил вечно голодный Саймон. Жалобное урчание, донесшееся из его живота, заставило меня с Ленаром усмехнуться. «Я тоже с удовольствием попью чая», – поддержала брата. «Тогда ставьте чайник, я скоро вернусь». Ленар поднял с ковра книгу из пустя мгновения его уже след простел. А ведь полёт на грифоне тоже выматывает. Уверен, обойкер не меньше, мы его мечтал поскорее оказаться в постели. Но вместо этого он предпочёл провозиться допоздна с ведьмой и её родными. С чего вдруг? Объясните мне кто-нибудь в конце концов, что здесь происходит? Требовательно прокричала Грейс, желавшая немедленно получить ответ. Роль рассказчика на себя взял Саймон. Я же устало поднялась со стула и отправилась на кухню ставить чайник и накрывать на стол. Давно с одним не сидело столько человек со смерти мамы. Так то я раснее всех отказывалась от столичных угощений, уплетала их потом за обе щеки, ещё и причмокивала. Я тоже оценила по достоинству яркий вкус лимонного тарта и апельсиновых меренг. Вот бы нам такое продавать у себя. От покупателей не было бы отбоя. Мечтательно выдала Грейс, наевшись до отвала. Ты же знаешь, что это невозможно, огорчила её кузину. В беседу вмешался Линар. Почему нет? Любой кондитер держит в секрете рецепты своих изобретений. Самой мне не подобрать ингредиенты. Вкус всё равно будет не тот. А если я скажу тебе, что они прилагаются ко всей этой выпечке с разрешением на изготовление и продажу? Бейкер обвёл рукой остатки сладостей. Откуда? ахнула я. Об этом позаботилась моя мама. С довольным видом произнёс Ленар и сделал глоток чая. Владелица кренделька и её старая знакомая. Кондитерская кренделёк была хорошо известна всем не только в столице, но и далеко за её пределами. Раздобыть рецепты их выпечки – то же, что покорить высокую гору. Ленар и его мама совершили нечто невообразимое – От переполняющих сердце эмоций у меня на глаза выступили слёзы. Лэр Бейкер, я даже не знаю, что сказать и как благодарить вас. Пустяки, поморщился Линар. Для моих родных ты сделала гораздо больше. Правда, взамен своих рецептов Лира Кларисса хочет рецепт твоих медовых булочек. Поделишься? Конечно, сегодня же напишу. Восклекнула я, всё ещё находясь во власти эмоций. В таком случае, сестрица, ты просто обязана завтра испечь что-нибудь новенькое. Например, этот лимонный тарт. Вот увидишь, на его запах все шеф-повара мигом сбегутся. В кухне было необычайно шумно. Однако Саймон не участвовал в беседе. Несмотря на незначительную разницу в возрасте, он робел перед бейкером. смотрел на его камзол с восхищением. Как бы я не убеждала себя в обратном, брату не доставал отца, мужской компании. Вот и тянулся он к разгильдяю Райли, который только и делал, что лежал на кровати, затевая что-нибудь недоброе, либо приступал к воплощению задуманного в жизнь. И вечно впутывал в ней хорошие истории Саймона. Пора мне все-таки с ним серьезно поговорить. «Спасибо этому дому. Пойду к другому», — прервала Грейс поток моих мыслей. «Ты как себя чувствуешь?» — обеспокоенно спросила я, когда она поднялась из-за стола. «Может, останешься лучше у меня на ночь?» «Прости, но своя постель ближе к телу. У тебя я не усну, только промаюсь без сна до утра». «Я проведу», — предложил Саймон и поднялся следом. Меня в мика хватило беспокойства. Ведь стоит ему идти, как мы с Бейкером останемся одни во всём доме. Опасно. Слишком опасно для моего сердца. Я решила задержать кузину хотя бы ещё на несколько мгновений. Ты точно ни с кем посиделок не устраивала? И с чужих рук не ела и не пила? Этель закатила кузины глаза. У нас столько работы в последнее время, что я с трудом ноги домой волоку. Какие посиделки? Мне бы полежать или поспать. Тем не менее, пирожок для Линары тебе хватило сил испечь, проворчал мой внутренний голос. Хотя, было дело. Неожиданно спохватилась Грейс. Пару дней назад я пила чай с Катрин. Неужели она? Вот гадина. Не думаю, покачала я головой. Но проверить стоит, вмешался в разговор Ленар, задумчиво потирая при этом подбородок. Проверьте, Лар Бэйкер. Обязательно проверьте. Кузин разошлась с ней на шутку, да так, чтобы ей не повадно было больше кому-то пакостить. Саймон взял Грейс за руку и буквально вывел ок на улицу. Едва за ними закрылась дверь, я обратилась к Ленару. «Уверена, ты устал и тоже хочешь пойти к себе». «Я еще немного задержусь. Завтра выходной, успею выспаться». «Нам нужно поговорить». С мрачным видом произнес Бейкер. Встал из-за стола и подошел к окну. По всей видимости, беседа намечалась не из приятных. Я гулко сглотнула и чуть дрожащим голосом спросила. О чём? Ленора пёрся бедром у подоконник и сложила руки на груди, вынуждая камзол слегка натянуться. О здешних происшествиях. Почему ты считаешь, что Катрин не причастна к произошедшему с Грейс? Твоя кузина сама сказала, что пила с ней чай на днях. У Катрин две извилины, и одна из них частенько выпрямляется. Ей и ума не хватит на это попросту. Я бы не списывал её со счетов. Вдруг после неудачного приворота на меня она решила отомстить тебе через Кузинова. Такое возможно? Маловероятно. Катрин не знала, что вместо приворотного я подсунула ей другое зелье. Похоже, снова тупик. На выдохе протянул Линар, помолчал около минуты, словно собираясь с мыслями, и вновь заговорил. Что ж, видимо, без тебя мне не справиться с этим запутанным делом. Незадолго до истории с Ларом Контиком произошло ещё четыре странных события, о которых он доложил в главное управление. Самым первым стал, по сути, пустяк. У одного из местных выпивох вода в колодце ни с того, ни с сего превратилась в эль. Затем в доме некой Барбары Клирал куры вместо яиц стали нести камни. а коровы вместо молока давали солёную воду. Спустя неделю у другой местной жительницы всю ночь разговаривал кто-то рядом с кроватью. Закончилось тем, что несчастную положили в лечебницу для душевнобольных. Ещё один загадочный случай приключился накануне истории с Лэром Контиком. О нём я тебе рассказать не могу. Секретные сведения. И как бы странно ни звучало, магический след ни разу не был обнаружен. По крайней мере, так указал во всех своих докладах Лэр Контик. Ты заметила его на Грейс? Нет. Я обратила внимание на эту странность, но подумала, что под влиянием усталости проморгала момент, когда высвечивается первая буква имени ведьмы или какой-то символ, указывающий на того или иного мага. В моем случае были песочные часы. Вот и с броненожцем та же история. Но разве такое возможно? Каждый маг, владеющий силой, оставляет после себя неповторимый след. Это как с отпечатками пальцев. Да, его можно заблокировать, но только на пустяковых и малозатратных по силам обрядах. А тут ничего. Есть какие-нибудь соображения? Линар смотрел на меня с надеждой. Вообще-то да. Не исключено, что это всего лишь сказка. Однако данную историю мне не единожды рассказывали перед сном и мама, и бабушка. Расскажи её мне. Несколько веков назад, может, 2, может, уже и все 3, на окраине Шеффилда поселилась старая дева. Самая обычная на первый взгляд. Но с её появлением в городе начали происходить всякие странности. У одних в колодцах вода почернела за ночь, у других богатые почвы превратились в песок, у третьих вся скотина полегла. Потом и вовсе шевельцам жизни не стало. То на урожай саранча нападёт, то крысы в домах всё погрызут. Мужики молодые за этой приездшей как приворожённые ходили. Даже в самых крепких семьях произошёл разлад. Жители сразу поняли, кто за всем стоит. обратились в местное управление. Ведьму проверили на магические силы, но ни один магофон не показал их наличие. Как такое возможно? потрясённо спросил Ленар, опустившись на табурет. Налил из заварника в чашку чая и сделал несколько больших глотков. Мой рассказ явно произвёл на него впечатление. Сейчас Бейкер не выглядел ни возмутимо спокойным, ни неприбиваемым. И мне стало интересно, как много раз мне ещё доведётся увидеть истинного Линара, а не маску, которую он любил носить при посторонних. Я последовала примеру Бейкера. Уселась рядом с ним за стол и допила остатки холодного чая, что не остыло за ужином. Поговаривали, был у неё какой-то загадочный амулет, который и давал ей силы. И она продолжила бесчинствовать. Нет, Когда управление не нашло законных путей сладить с ведьмой, за неё взялись местные жители. Собрались как-то ночью и убили, а дом сожгли. Со смертью ведьмы все беды шевельцов прекратились. И что самое примечательное, после её колдовства тоже не оставалось магического следа. Поэтому и выследить не могли. Хочешь сказать, что кому-то в руки попал её амулет? Бейкер уловил ход моих мыслей. Почему нет? Повела плечом, взяла чайную ложку и принялась вертеть её в руках. Если ты права, так давно многое встаёт на свои места, произнёс Линар после затянувшегося молчания. Не знаешь случайно, как её звали? Внезапно, неизвестно откуда, соскрижещащим мяуканьем появился приветек. «Наверное, спал беззаботно у Саймона на постели, пока мы все вместе сражались за жизнь Грейс?» Я встала, налила ему молока и только потом ответила. «Честно говоря, не помню. То ли Ингрид, то ли Ирвис. Надо у Грейс спросить. В отличие от меня, она любила слушать эту историю». «А детей у нее точно не было?» Бейкер вцепился за мою идею, как рак к лишнями. Надо осторожил поинтересоваться. Возможно, кто-нибудь до да вспомнит что-нибудь. Если, конечно, та история имела место быть, и она не более чем выдумка. Завтра так и поступлю. Пройдусь по Шеффилду, поспрашиваю о ведьме с загадочным амулетом. Попробую заодно узнать, где она похоронена. Может, могила прольёт свет на то, кем она была. Что ж, не буду больше злоупотреблять гостеприимством. Всего хорошего понемножку. Как сказала Грейс, спасибо этому дому, пойду к другому. Я могла не провожать гостя, а просто пожелать ему спокойной ночи и продолжить сидеть за столом. Но поднялась и последовала за Линаром на улицу. Остался нерешённым один важный для меня вопрос. На крыльце Бейкер внезапно взял мою руку в свою ладонь и стал потирать большим пальцем костяшки моих пальцев. Несмотря на холодный пронизывающий ветер, по телу разлилось приятное тепло. Ты не представляешь, как я благодарен тебе, Этель. Его приглушённый бархатистый голос слился словно густой мёд. За что? Растерянно заморгала я. За подсказку. Так она может быть всего лишь вымыслом. Может, но проверить надо. И лучше уж такая версия, чем их полное отсутствие. Кстати, я не буду придавать огласке историю с Грейс. Иначе мне в докладе придётся упомянуть твоё имя. Чего делать не стоит в нынешней ситуации. Линар говорил загадками. И хоть ничего не поняла, всё же утвердительно кивнула и спросила: Что будет со мной? Этот вопрос волновал меня сейчас куда больше. Пока не знаю. Я не принял решения. Выдавать управлению я тебе точно не стану, но вот что делать с твоей Бейкер на миг запнулся, огляделся по сторонам и исправился. С твоим подвалом ума не приложу. И не потому, что хочу навредить тебе или лишить любимого дела. Просто это небезопасно, Этель. В первую очередь для тебя. Только представь, что будет, если внезапно нагрянет столичная проверка. А подобного я не исключаю. Слишком много внимания уделяет кто-то твоей персоне в Верховном ордене магов. Ты никого туда не знаешь. Ленар впился в моё лицо пристальным взглядом. Откуда? взвизгнула я и передёрнула плечами. Вокруг тебя слишком много тайн, Этель. Негодю я покачал он головой. И это нехорошо. Чем скорее мы поймём, кто стоит за твоим отчислением, тем легче будет понять, что происходит и зачем кому-то тебя устранять. Я передал ректору письмо. Надеюсь, со дня на день ситуация прояснится. А пока держи ухо востро. Прости, что задерживаю тебя, но ещё пару вопросов. После моего отлёта ничего странного не происходило. Тебе никто не угрожал, не пытался навредить. Хорошо, а то я волновался. Продолжил Линар, когда услышал моё нет. Не хватало ещё, чтобы ты пострадала из-за моей неосмотрительности. Отдыхай, завтра увидимся. Я зайду, как что узнаю, а? Он отпустил мою руку и улыбнулся. Затем развернулся и широким шагом направился к калитке. Я смотрела ли на Руслет, пока он ни исчез из виду. Правильно ли я поступила, рассказав ему историю, давно превратившуюся в шеффилдовскую сказку? Пока не знала. Внутренний голос давал утвердительный ответ. Тогда почему-то ныло сердце, будто ожидало удара. Этель, к тебе пришли. С довольной хмылкой проговорила волетевшая в кухню Грейс и кивком указала мне на выход. Я фыркнула, отряхнула руки от муки и вышла в основной зал, в котором на удивление царила несвойственная для выходного дня тишина. А ведь ещё несколько мгновений назад здесь стояла суматоха. Все бурно обсуждали новинку лимонный тарт, что я испекла этим утром, всё же изменив немного проверенный мне рецепт. Увидев Линара, поняла, почему никто из клиентов не смел говорить в полный голос. А стоило мне подойти к торговой стойке, как посетители его все разом замолчали и развесили уши, боясь пропустить что-нибудь интересное в нашем разговоре. Эх, Линар, что же ты творишь? Нет, чтобы дать шеф-поварам успокоиться и перестать судачить о нас. Так наоборот, масло в огонь лишний раз подливаешь. И чего тебе дома не сиделось сегодня? ворчала я в мыслях, не сводя глаз с гладко выбритого начальника управления. Немного успокоившись, нарочно громко спросила: Добрый день, Ларбэйкер. Что желаете? Если ещё не определились, позвольте предложить вам пирожки с яблоками, только из печи достала. Новые булочки с марципанами и круассан с вишнёвым джемом. Хорошо поставленным голосом произнёс он. А затем, подавшись чуть вперёд, прошептал: Мне нужна твоя помощь. К счастью, ему хватило ума не афишировать цель визита. Взяв щипцы, я положила выпечку в бумажный пакет и подтолкнула её к бейкеру. Я занята до 6. Отозвалась так же тихо и во все уши слышнее добавила: Ваш заказ Пять медиков, пожалуйста. Мне без тебя не справиться. Ленар положил на стойку монеты, но продолжал стоять у неё, словно приклеившись. Интерес посетителей к нам рос, подобно снежному кому. Следовало срочно что-то предпринять. Я опустила низко голову и, делая вид, что отсчитываю медики, еле слышно проговорила: "Сойдите с заднего входа". Всего хорошего. Пожелал Ленар с довольной улыбкой. Поднял руку в прощальном жесте, будто он был самым обычным клиентом. Взял пакет с выпечкой и покинул кондитерскую. Я перекинулась с Грейс парой фраз. Намеренно покрутилась возле прилавка, чтобы унять разговоры посетителей. И только потом покинула основной зал. Бейкер уже находился в кухне, когда я туда вошла. И о чем-то беседовал с Саймоном. Как только Ленар увидел меня, он похлопал моего брата по плечу и направился ко мне. Опустившись на табурет рядом с формовочным столом, Бейкер схватил с подноса ещё горячую булочку с маком и надкусил её. Похоже, он был голоден. Саймон поспешил скрыться из вида. Неверняка боялся получить какое-нибудь очередное поручение от меня и решил, что лучше сам исчезнет, чем ему помогут это сделать. Взмахом руки я сняла с полки чашку, поставила перед Линаром, наполнила горячим чаем, а сама занялась новой партией лимонного тарта, который хотел попробовать сегодня едва ли не каждый житель Шеффилда. Что привело вас к мне, Лар Бейкер? С подчёркнутой официальностью поинтересовалась я, стараясь не смотреть на Линара, но то и дело бросала на него беглые взгляды. Я нашёл жительницу, прабабушку, которая участвовала в расправе над Ироидой. Так вот, она рассказала мне много интересного. Оказывается, ведьму привязали к столбу, что установили возле её же дома, и подожгли. Но на утро тело не обнаружили. Услышанное застигло меня в расплох, заставив замереть. Куда же оно делось? Может, Ироида каким-то чудом выжила? Предположила я. Со слов Алании, смерть ведьмы засвидетельствовала едва ли не половина шеффилдцев, поэтому вряд ли. Бессмертной она точно не была. К тому же, что самое занимательное, перед устроенным жителями самосудом ни при ней, ни в доме, не нашли ни амулета, ни каких-либо книг. Разделавшись с маковкой, Ленар развернул бумажный пакет, достал круассан с вишневым джемом и продолжил обеденный перекус. Его действия напомнили мне о срочной работе, и я вернулась к изготовлению лимонного тарта. Куда же они пропали? Удивлённо протянула я, выкладывая на слой песочного теста ароматную и яркую начинку. Думаю, Ироида предчувствовала гибель и незадолго до неё спрятала свои сокровища в тайнике, который соорудила для непредвиденных случаев. Или вообще хранила их там и доставала только при необходимости. Закончив с партией пирогов, я совершила ветиеватый пас и отправила их в печь. Затем сняла фартук и опустилась на табурет неподалёку от Линара. Допустим, но куда всё-таки дело с тело? Может, ты его вывез под покровом ночи кто-нибудь из родных Хараида? Маловероятно. Ни семьи, ни детей у неё, как ты и говорила, не было. Друзьями в Шеффилде она не обзавелась. А вот любовников и поклонников у неё имелось в достатке. Но эти вряд ли стали бы рисковать собой ради мёртвой ведьмы. Бейкер надкусил круассан, и у него по пальцам потёк вишнёвый джем. Он, как ни в чём не бывало, слезал его. Остатки вытер полотенцем и продолжил наслаждаться выпечкой. Увиденное о многом мне рассказало. В первую очередь о том, что Ленар чувствовал себя расслабленным рядом со мной. Тогда кто? Прабабушка Алании вела дневник и записывала даже самые непримечательные события. Так вот, в нём говорится, что в Шеффилде в то время был один дурачок, который буквально по пятам ходил за Эроидой, исполнял любое её желание. После смерти ведьмы он прожил недолго, наложил на себя руки. Но перед этим бегал по городу и кричал, что никто и никогда больше не причинит вреда его любимой. Он позаботился об этом. Отныне её вечный сон будут охранять сразу четыре стихии, произнёс Линар, устремив взгляд на стену, словно хотел дословно пересказать мне отпечатавшуюся в памяти фразу. А затем впился в моё лицо подливом взглядом. Что значат его слова? Где это место? А откуда же мне знать? Подумай, пожалуйста, хорошенько. Ты здесьняя. Знаешь Шеффилд как свои пять пальцев. Гуляла не раз по его окрестностям. Точно ничего не приходит на ум. Ленар продолжал напирать. Когда я покачала головой, он шумно выдохнул и снова надкусил круассан. Плохо. Я думал, ты как путеводная звезда, укажешь мне направление. А с поисками помочь не хочешь? Когда? Ночью?» Фыркнула я. Не самое лучшее время для блужданий по окраинам и старому кладбищу. Влюбленному безумцу могло хватить ума и там ее похоронить. «Со мной тебе не о чем волноваться», — возразил Бейкер, положил в рот остатки круассана и отряхнул руки. «Разве что о еще одном прогуливающемся броненожце?» Я сопротивлялась. Но понимала, что долго противостоять Ленару не смогу, если он продолжит с мольбой смотреть на меня и говорить при этом воркующим голосом. Бейкер пустил в ход свои чары. Даже если он нам попадётся на глаза, я не позволю ему тебя съесть. К тому же стихию огня ночью легче распознать, нежели днём. Так что, договорились? Завтра После долгого молчания спросила я, все же сдавшись под напором Ленара. Он просиял, словно факел в пещере. Мигом вскочил на ноги, готовый прямо сейчас отправиться на поиски иголки в стоге сена. В следующий миг я получила подтверждение своим мыслям. «Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня?» «Хорошо», – буркнула я, мысленно ругая себя, на чем только свет стоял. Зайди за мной в семь. Нет, лучше в половину седьмого. Полчаса мне должно хватить, чтобы добраться домой и переодеться. Давай в пять. Не получится. Мой ответ прозвучал категорично. Я работаю до шести. Уверен, Грейс не откажется присмотреть час-другой за лавкой. Хочешь, я попрошу ее отпустить тебя пораньше? Спросил Ленар, склонив голову на бок. Не нужно, я сама. Отлично, тогда до встречи. Бейкер широко улыбнулся, схватил с противня очередную мафку, отсалютовал мне ею и вышел из лавки через задний вход.